Как всегда засосал в пылесос попугайчика? <м assessment> ха, ха ха согласись, было весело Когда я возвращал пылесос нашей соседке-негодяйке Ундини И попугай внутри пылесоса вдруг заговорил <тас> Да, смешно Она упала в обморок, уронила пылесос себе на ногу Сломала лодыжку и потом целый месяц ходила в гипсе Вот, и что же здесь ужасного? Нет, Мария, весь ужас в другом Я умирал